Снежник. День шестой. Вечер. Трудно теперь оживить в себе те чувства, которые я испытывала, скитаясь в одиночестве порой ему, скрываясь от друзей, которых считала врагами. Уже через час я замерзла. Дождливая погода сменилась ветреной и студеной, изо рта шел пар, и если стоять без движения, начинали леденеть ступни. Чтобы согреться и поднять себе настроение, я решила навестить все места, которые связывали меня с лоером. Кофейню, где работала подавальщица, и где Норри до сих пор моет посуду. Ресторан, куда он меня пригласил на первые свидания. Внутрь меня, конечно, не пустят. Одежда на мне скромная и словно кричит о том, что заплатить за ужин нечем. Но хоть постою на крыльце или загляну в окна, чтобы увидеть столик, где мы в прошлый раз сидели». «Заверну на Ратушную площадь, сейчас пустынную и тихую». Ноги несли меня сами, и как же я удивилась, когда обнаружила, что стою рядом с таверной, где один из вечеров я трудилась горничной, а Рон конюхом. Платили неплохо, четыре медяшки в час, но и работали мы честно, не разгибая спины. Перед уходом повариха пригласила нас в зал, налила по стакану теплого молока и отрезала несколько ломтей горячего пышного хлеба. Очень вкусно. Мы с Роном устали и почти не разговаривали, но перекидывались взглядами, в которых было все, и поддержка, и улыбка, и теплота. Кольцо Лоера уже тогда пускало корни в моем сердце и в моей душе, но я еще не чувствовала этого. Я не думала о Фениксе, а просто радовалась уютному вечеру, заслуженному ужину и другу, который разделил его со мной. Когда я оказалась рядом с таверной, я не ушла. Наоборот, проскользнула внутрь, Присела за дальний столик. Повариха вспомнила меня и принесла чашку бульона. «Что-то давно вы к нам не приходили», — укорила она меня. «Нам такие работники всегда нужны. Как там молодой дракончик?» «Лучше всех», — буркнула я, потому что в тот момент сердилась Нарона и Норри. «Поссорились», — сделала вывод добрая женщина. «Ничего, помиритесь». Из я все-таки решила идти на Ратушную площадь, «Если там все еще продают сахарную вату, я смогу купить. В кармане пара медяшек как раз хватит». Она напомнит мне сладость поцелуя моего феникса. Написала и свело скулы от омерзения. А ведь я, правда, только и думала, что о его поцелуях, как любителю дурманных зелий, грезят о зеленом тумане. Лишь в те минуты, когда он находился рядом, я взлетала на вершины блаженства, а если оставалась одна... В сердце поселялась сосущая пустота, которую невозможно было заполнить ни книгами, ни общением с друзьями. Мама бы сказала, что это нездоровые чувство и что настоящая любовь не замещает жизнь, а дополняет ее, что настоящая любовь никогда не опустошает, а только наполняет. Но мама не была рядом. На руке пульсировало кольцо, и мне казалось, что мои чувства истинные. А сейчас я понимаю, что мое состояние было очень похожим на то, когда объелся тортиками, пирожными, орешками и печеньем. И сладко, и тошно, и остановиться невозможно, ведь сладости так манят, так притягивают. Я отправилась на площадь, а пришла в парк. Деревья облетели, стояли голые и печальные. Листва под ногами уже не шуршала так весело и не взлетала ворохом разноцветных бабочек, если подкинуть ее вверх носком сапожка, как в тот день, когда мы с Роном выгуливали здесь громилу, а она чавкала под ногами, разбухшая, потемневшая. Но я еще помнила, как огромный пес носился по дорожкам, поднимая лапами ворох листьев, как мы с Роном стояли близко-близко, и я спросила его, «Никогда?» «Да что за наваждение!» — обескураженно подумала я. «Кто или что приводит меня туда, где я вовсе не планирую оказаться?» Где-то далеко раздался бой часов, двенадцать дня. Самый разгар занятий. Рон и Норри сейчас на лекциях. Можно попробовать тихонько пробраться в общежитие и передохнуть до трех, а потом снова удрать. Но не тут-то было. Оказалось, что у ворот, нахохлившись, стоит Норри, очень грозная на вид, вглядывается в прохожих и совершенно точно караулит меня. «Вот шпионка!» — воскликнула я про себя. «Да-да, именно так». Я заметила ее издалека, когда пробиралась через торговые ряды, но тут же затормозила и повернула назад. «Зи!» — я вздрогнула и оглянулась. Меня догоняла Вики, моя бывшая соседка, Она несла в руках бумажный пакет с яблоками, ходила за покупками. «Зи, тебя ищут Нори и Рон. Они уже, кажется, полгорода оббегали. Что случилось?» «Ничего», — пожала я плечами. «Немножко поссорились. Ты не говори им, что видела меня. Я потом сама скажу». Я удивилась, как беззаботно звучит мой голос. «Бегают ищут. Да кто их просит? Мешают моему счастью». Я записываю свои тогдашние мысли и даже не верю, что могла так думать. Я была очень зла на друзей за то, что они встревают в мои отношения с Лоером, А главное, если Норни оставит свой пост, то как же я увижусь с моим Фениксом? Я сердито развернулась и снова ушла бродить по городу. Засела в маленькой пустой забегаловке, где пахло пригоревшей кашей, и пила взвар. Моих монеток хватило на четыре стакана, которые я растянула на два часа. Выдовальщица подозрительно на меня косилась, но, кажется, поняла, что мне нужно где-то пересидеть время, и пятый стакан принесла уже просто так, бесплатно. На улице постепенно темнело. «Интересно, глупые ронящие драконящие и нор все так же морозят свои пятые точки, разыскивая меня», — мстительно размышляла я. Я очень устала прятаться, проголодалась, и стоило мне выйти под пронизывающий ветер, продрогла до самого нутра. Но делать нечего, придется ждать. Лойер будет встречать меня у павильона боевиков, спрятанного в глубине парка в семь вечера. Там нас никто не потревожит. К тому времени я придумала, как незаметно пробраться на территорию кампуса. Стена вокруг академии не везде одинаково высокая и гладкая. Дальше от ворот она становится низкой и неровной. Кое-где выпали камни, и на поверхности точно образовались ступеньки. А в одном месте деревья растут так близко и плотно, что, держась за ветки, можно забраться по стене, как по лесенке. Туда я и направилась. Часы пробили шесть, потом еще половину. Я торопилась, боялась опоздать. А вдруг он уйдет, не дождется? Я мечтала поскорее оказаться в объятиях Лоэра, и тогда сразу забудутся холод и голод. Все сомнения улетят прочь. Он успокоит меня похвалит за то, что я так ловко обвела вокруг пальца Рона и Норри. Когда я, наконец, спрыгнула на землю с внутренней стороны стены, до назначенной встречи оставалось четверть часа. Я понеслась, подхватив подол, натыкаясь в темноте на корни. В этой части парка не горели фонари. Луира, который ходил взад вперед у дверей павильона, я увидела издалека. Учебные павильоны боевиков не запирают на ночь. Что там красть? Песок? Маты? Обугленные мишени — отличное место, чтобы уединиться и побыть вместе. «Лойер!» — крикнула я, запыхавшись. Он обернулся, рассмеялся, увидев меня. «Какая ты растрёпанная! Неужели бежала? Так хотела меня видеть?» «Да!» «Если бы я могла вернуться в прошлое, надавала бы себе по щекам за это «да!» Лойер притянул меня к себе, а я запрокинула голову, ожидая страстного поцелуя. Губы потрескались и болели. Я каждое утро смазывала их жирной мазью, а они все равно никак не заживали. Нори уже тогда с подозрением наблюдала за мной. «Не слишком ли лояр усердствует?» — как-то спросила она. Но я не ответила. «Пусть. Я потерплю». Как же тяжело писать об этом. Как мерзко и гадко понимать, что меня все это время использовали. Лояр подчинил мой разум. «Но хуже всего, что он прекрасно осознавал, что его предательство меня убьет, разрушит. Я никогда не приду в себя, но не остановился бы». «Я тебя обязательно поцелую позже», — сказал лоер, сжимая меня в объятиях. «Глупенькая Рози, пойдем со мной. Я приготовил для тебя кое-что особенное». Он взял меня за руку и повел за собой в павильон, Здесь пахло песком и вспотевшими разгоряченными телами студентов после тренировки. Не самое романтичное место. Маты после занятия обычно сваливали кучей в углу, но сейчас лоер подготовился, разложил несколько у стены. Над ними парили три огонька светлячка, стояла открытая бутылка вина и пакетик с орехами и сухофруктами. «Приготовил нам гнездышко», — сказал он. «Я не пью вина». Моя решительность дала слабину. Таких свиданий у нас пока не было. «Не бойся, не бойся!» — зашептал Лойер в самое ухо. «Тебе понравится. Все будет хорошо. Все будет сладко!» И я размякла и пошла за ним, как овечка на заклание. Не могу пока писать. Всю душу выворачивает наизнанку. Рядом сидит Норри. Она все-таки уговорила декана ее впустить, чтобы ненадолго заменить Рона. «Только пациентку не волновать», — строго сказал мэтр Орта. Норри скинула руки, мол, разве я не понимаю, до чего они все со мной носятся, как с торбой. Если честно, я заслуживала тумаков и строгой выволочки, а не того, что все ходят вокруг меня на цыпочках. «Пишешь?» — спросила Нор. «Тебе ведь больно вспоминать, так зачем?» «Чтобы запомнить и больше никогда не быть такой дурой». Хм. А знаешь...» Я тоже для тебя напишу свою версию, хочешь? Только извини, слова подбирать не стану». «Очень кстати, а то я начинаю чувствовать себя тяжело больной, как-то даже не по себе». Норри бросила свой любимый взгляд из-под лобья. «Ой, я что-то важное знаю, но сказать не могу». Вооружилась пером, утащила у Рона лист бумаги, а нечего раскидывать на подоконнике свое имущество. И тоже принялась строчить.